Генри Генри оказалась на передовой, практически в первых рядах и почти в самом центре. Не по своей воле. Люди перед ней продолжали умирать от стрел лучников, наклонявшихся за парапеты, а её всё толкали и толкали вперёд, сволочи, сзади. Она бы даже крикнула им прекратить, но горло уже так воспалилось от криков, что было больно дышать. Сейчас даже пробормотать слово оказалось невозможным. С последним ударом молота ворота осели, поскольку балка с другой стороны лопнула напополам. Солдаты сзади напирали, и Генри оказалась прижатой к воротам, пытаясь сделать вдох и желая, чтобы проклятые створки открылись поскорее. Когда они наконец начали открываться, Генри поняла, что ее толкают вперед быстрее, чем хотелось бы. Быстрее, чем готовы были двигаться ноги. Страх и предвкушение смешались и вытеснили все мысли из головы. В её сторону из города были направлены копья, и она встревоженно вскрикнула. Впрочем, было уже поздно. Люди позади неё не останавливались, как и она сама. Одно копье ударило в бок, запутавшись в мешковатой кольчуге, а потом другое проскользнуло подмышкой и проткнуло человека сзади. Генри упала. Падение задержало копье запутавшееся в кольчуге. Древко обломилось, и она прыгнула и покатилась, пока солдаты позади её не растоптали. Мир мелькал размытыми пятнами, а потом она уже сидела, скрючившись между двумя солдатами Тигля, которые выглядели не менее удивлённо, чем она. Спустя миг стена солдат Розы врезалась в них, и Генри оказалась в жуткой кровавой свалке. Поразительно оказаться зажатой в рядах противника. Генри вынула руку из щита и уронила меч, который ей выдали. Кинжалы всегда под рукой, и она отлично убивала вблизи. Чем ближе, тем лучше. Генри нравилось, когда кровь во время убийства омывает руки, и прямо сейчас здесь было сплошное кровавое убийство. Было мало места. Ее зажало между живым солдатом и явно мертвым, а лицо оказалось в нескольких дюймах от третьего защитника тигля, который рычал на нее, но совершенно не мог пошевелиться в давке. Генри подняла руку над толпой и увидела, как глаза солдата расширились от страха за миг до того, как она вонзила кинжал в один из этих глаз. Солдат завопил, дико и скорбно, но не мог пошевелиться. Такой плотная была давка. Генри ударила еще раз, выбив ему другой глаз, а потом ткнула в глотку. Кровь окатила ее, окрасив лицо красным, и она ударила еще кого-то. Генри нравилась вблизи, но здесь было совершенно иное. Ей нравилось, когда можно двигаться, пользоваться преимуществами своей скорости и роста. Здесь же она стала всего лишь очередной мишенью. Ещё одно тело в перемалывающей давке вонючей смерти. Она била кинжалом снова и снова, надеясь, что никому не удастся пробиться через труп перед ней, который теперь стал её щитом, надеясь, что никто из её людей сзади не ударит её по ошибке. Пускай она не носила чёрного мундира тигля, но в таких тесных помещениях различить это было практически невозможно. Она не знала, сколько длилась эта первая стычка сражения. Копья тыкали вперед-назад, и каждый раз, видя, как приближается наконечник, она не сомневалась, что вот-вот умрет, и ее сердце пропускало удар. Генри била кинжалами всех солдат, до которых могла дотянуться, и чувствовала, как внутри нее поднимается отчаянная паника. Она уже чувствовала такое раньше, как перехватывает горло, и поле зрения размывается, оставляя в фокусе лишь маленький тоннель. Давка стала уменьшаться, поскольку солдаты Тигля протрубили отступление, и мертвые тела, поддерживаемые людьми сзади, упали на пропитанную кровью землю. В мертвую женщину у ног Генри врезалась стрела. Наконечник вонзился в шею с мясистым звуком, и все. Ни крика, ни вопля. Женщина уже давно была мертва. Генри понятия не имела, умерла-то от ее кинжалов или от чьего-то копья. На самом деле это и не имело значения. «Труп есть труп, и неважно, чья рука стала тому причиной». Вокруг повсюду лежали трупы. Тела людей с обеих сторон конфликта. Солдаты Тигля отступали все дальше и дальше под защиту внутренних ворот, держа наготове копья на тот случай, если нападающие снова бросятся в атаку. Генри просто стояла, тяжело дыша от истощения и чувствуя головокружение. Она была покрыта кровью. Как часто она и покрывалась». Сложно сказать, сколько крови принадлежало ей самой. Сколько-то уж наверняка. Солдаты Розы хлынули вокруг нее, толкали ее, пробиваясь к внутренней стене. Летело все больше стрел. Все больше и больше стрел. Защитники на внутренней стене градом пускали их в сторону нападающих. Паника поглощала ее, сковывала руки и ноги и выжимала свежие слезы из глаз. В точности, как в Хастграде, когда напали демоны, страх вытеснился мысли из головы. «Это уже не бой. Генри никак не контролировала, выживет она здесь или умрет. Все они умрут». Она поняла это с внезапной определенностью, с болезненно чистой ясностью. «Поднять щиты!» Генри не знала, кто или где выкрикнул это. Оглянулась в поисках щита. Немало их лежало вокруг на земле, но ни один не был похож на ее щит. Хотя теперь, подумав об этом, она не смогла вспомнить, как тот выглядел. Солдаты окружили Генри, и она снова оказалась под пологом высокоподнятого дерева, прижатое к людям рядом с ней. Вонь пота и крови окутывала все. В тонкие прорехи между щитами прорывались лучи света, а удары стрел стали постоянными. Звуки без ритма и рисунка. Такие отчужденные. Резня в массовых масштабах. Имена теряются для мира даже без раздумий о том, что это может значить. Генри посмотрела на свои руки. Правая была покрыта кровью, частично засохшей, частично все еще влажной и капающей. На левой руке виднелось несколько маленьких ранок, где содралась кожа, но в остальном все было чисто. Она начала быстро вытирать правую руку об рубашку под кольчугой, но та тоже слишком пропиталась кровью. «Мы бастион для тех, кто идет за нами!» Сказал кто-то, чьего голоса она не узнала. Берещи ты поднимай!» Кто-то толкнул ее в левое плечо, и она инстинктивно развернулась и вонзила кинжал ему в спину, под доспехи. Солдат вытаращился на нее, раскрыв рот и выпучив глаза от страха. Генри почувствовала, как горячая кровь омывает и левую руку до самого запястья. Мужик еще немного смотрел на нее, а потом его глаза закатились, и он упал. Всего лишь еще один труп на земле. «Уже один из тысяч», — решила Генри. По крайней мере, этот видел, кто его убил. Никто не заметил, как она только что убила одного из своих. Никто из солдат этого даже не видел. Еще одного свалила случайная стрела. Вот и все, что подумал бы кто угодно. В этом месте Генри могла убивать безнаказанно, и никто бы не заметил и не заинтересовался, если бы она сама этого не захотела. А все, чего она хотела, — это исчезнуть. Другой солдат перешагнул через тело человека, которого она только что убила, и полок счетов снова стал целым. То и дело падал очередной солдат, убитый непрерывным дождем стрел. Это было почти спокойно, безмятежно. Генри улучила минутку, чтобы оглянуться. Ее зрение затуманилось от слез и страха. Шип исчез. Она его не слышала и не видела. Генри решила, что Шип уже мертв. и потому у нее нет больше причин оставаться здесь, затерянной в давке посреди безымянных солдат, умирающих за розу или за чистокровных ублюдков. Совершенно никаких причин. Генри развернулась и начала пробираться через толпу солдат в сторону внешних ворот. Она всегда была маленькой и гибкой, телом едва больше, чем у девчонки, и даже в мешковатой кольчуге, тянувшей вниз, пробираться получалось неплохо. Все больше солдат набивалось позади стены щитов. Теперь, когда ворота рухнули, целый новый отряд собирался штурмовать внешнюю стену. Они толкались и пихались, пробираясь внутрь, протискиваясь вокруг огромного каркаса тарана. Некоторые из них замечали, что Генри проталкивается им навстречу, но никто не наседал слишком сильно. Немногим хотелось спорить с Генри, даже когда она не была покрыта кровью. Слышно было, как позади нее люди все еще умирали. Мужчины и женщины пытались удержать рубежи, пока их товарищи не придут на помощь. Раздался гортанный крик. Скричали дюжины голосов. Воздух расколол настолько громкий и наполненный болью шум, что Генри затошнило. Она оглянулась на толчею солдат как раз вовремя, чтобы увидеть, как второй бак кипящего масла течет из внутренней стены, попадает на поднятые щиты и льется на людей под ними. Ее осенило, что она могла быть одной из этих бедолаг. Теперь уже довольно много солдат выходили из сражения. Одни бегущие назад были ранены, другие тащили раненых за собой. Генри видела женщину без руки. С неровной культи капала, и она бродила по полю, поднимая стрелы. Глупо. Очень даже вряд ли ей придется теперь стрелять из лука, с одной-то рукой. Те, кто бежал в бой, по-прежнему толкали Генри, а их голоса казались настолько приглушенными, что Генри их едва слышала. «Идиоты! Люди спешат умереть!» «Да, сражение продолжалось, но главные ворота теперь стояли распахнутыми!» Генри посмотрела на свои руки. Обе были покрыты красным. Кровь даже пропитала рубашку, которая теперь выглядела грязно-коричневой. Она проковыляла пару шагов и сблеванула в ров, а потом еще некоторое время смотрела, как плывет блевотина. Потом с трудом поднялась и направилась к лагерю, сбросив шлем с головы и стягивая кольчугу.